Глава 18. Столица Прусского княжества. Город Кёнигсберг. Резиденция Годартов. Генри Годард сидел в своем кресле и пристально смотрел на человека, что сидел напротив него с прямой спиной. Это был Ганс Шнайдер, бессменный командир сил специальных операций рода Годардов. Еще он являлся по факту заместителем командира гвардии тех же годдартов. Он и его пятерка всегда выполняли некоторые щекотливые дела для рода. Итак, подведем итоги. Генри нетерпеливо постукил ручки по столу, что делал исключительно редко, как правило, контролируя свои эмоции. Китай поддерживает мятежников. Восток империи охвачен восстанием. «А император хочет, чтобы я возглавил объединенную армию и ударил империю с другой стороны?» «Именно так, господин, обстоят дела», — кивнул Ганс, который сидел в сторонке, когда посланец римского императора доносил до его господина послание Рима. «Вообще, конечно, это выглядело жалко. Римская империя когда-то завоевала полмира, сейчас же контролировала территорию меньше его Пруссии» и была вынуждена просить помощи у всех европейских государств, чтобы попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы разорвать, наконец, большого восточного соседа на мелкие кусочки. Надо признать, что время они выбрали подходящее. В Российской империи сейчас отсутствовал император. Войска были рассеяны по всей территории, причем большая часть ушла на север вместе с императором. А тут еще драконы подсветились. Ну, а Годдард считался одним из величайших полководцев современности. Именно благодаря ему прошлая война с Россией закончилась не позорным поражением, а вполне достойным мирным договором. Правда, в тот раз инициатором войны был Кранат, они и заплатили контрибуцию. Сейчас же потомки гордых римлян решили показать свою силу. Прямо сейчас посланники Рима обижают всех европейских правителей, дабы сколотить сильную коалицию. Непонятно, кто будет участвовать, поэтому решение принимать преждевременно. Генри испытывал двойственные чувства. Он понимал, какой бы слабой ни выглядела империя, война может обернуться катастрофой для Европы. В то же время он хотел бы поквитаться с Морозовым и решить раз и навсегда, кто из них более искусный полководец. При этом князь знал, что у Морозова подросли дети и, кажется, унаследовали его талант. К сожалению, такое сказать про своих детей Генри не мог. Фриц был силен, но молод и неопытен. А вот Алекс... Алекс еще одна причина, по которой Генри раздумывал о войне. Скорее всего, все сильные одаренные империи, даже истребители монстров, тоже пойдут на фронт. И может так случиться, что он встретится лицом к лицу на поле боя со своим сыном, сыном которого, возможно, еще можно убедить вернуться. Абсолют сам по себе ценен. Но больше всего Генри хотел узнать, как за такой короткий промежуток времени Алекс смог достичь так многого. Уже было понятно, что он универсал, а не жалкий иллюзионист. Но как Генри не смог этого разглядеть? В принципе, он уже собирался, усмирив свою гордость, прилететь к Алексу в гости. Теперь появилась возможность сделать это за чужой счет и, возможно, приобрести себе новые земли и богатства. Вот только... «Стоит ли овчинка выделки?» «А еще говоришь, аринки вернули дар, и она планирует забрать свои земли?» «Да», — кивнул Ганс. «Информация достоверная». Но «Вот же змеёка», — усмехнулся князь. «Когда же она, наконец, сдохнет?» Все же веселый мужик-архив. После того, как я вручил ему подарок, мы смогли с ним нормально посидеть за чашечкой кофе и я смог задать вопрос, который меня интересовал. А именно, куда делась его жена, которая работала у него секретаршей? казалось, что я должен ему еще один подарок подготовить. Архип в скором времени станет отцом в третий раз. Как только он вернул свою силу, то у него началась новая жизнь. Он стал увереннее в себе и понял, что многое упустил. К слову, он еще рассказал, как улучшились у него отношения с дочерьми. Он осознал, что все эти годы они не отходили от него, боясь, что он окончательно расклеится и уйдет в себя. «Сань, не понимаю, как так, но раньше я этого просто не замечал. А сейчас вижу, что моя болезнь повлияла не только на меня, но и на всех моих близких», — сказал он мне после пары капель коньяка. «Кстати, коньяк был непростой, а, как говорят, командирский». Империя выделяет некоторое количество бутылок в месяц всем своим выдающимся деятелям, которые занимают важные должности. Так сказать, чтобы был стимул отпраздновать победу. Этот символизм основал какой-то там император, и этого придерживается по сей день. Архип сейчас своих дочурок собирается отправить отдохнуть на лучший курорт во всей империи, куда могут попасть далеко не все люди. Вот только проблема у него возникла. Он хочет, чтобы они там... Отдыхали целый месяц, но боится, как бы кто ни обидел его кровинушек. Тут ему на помощь пришел я и выделил для путешествия двух своих горничных. Конечно, он сперва отнесся к этому с юмором, но я показал ему видео, где две хрупкие девушки в костюмах этих самых горничных валяют по пыльной земле четверых моих здоровенных гвардейцев. Потом мы с Архипом обсудили другие вопросы, такие как поставка вооружения. Сейчас он ничего не мог мне предложить, ведь в Империи творится что-то нехорошее, но зато боеприпасов у них много. В общем, порешали так, что половину всех денег, которые он мне должен, выплатить боеприпасами из запасов центра. Архип не махинатор. Архип молодец. Он сразу смекнул, что сможет устроить выгодный для центра бартер. Получается, что эту экипировку купит не он у меня, а сам центр для своих людей. Я продаю ее... Реально в 2-3 раза дешевле, чем рыночная стоимость. Таким образом, даже бедные исты смогут позволить себе качественную экипировку. Полагаю, что такими темпами я смогу несколько лет ему продавать такие вещи. Ведь чтобы выработать технологию создания одного меча, можно штук 300 создать, которые будут считаться браком. Конечно, браком только для меня. Я, как охотник, даже смотреть не могу на плохое оружие, а тем более его производить. В общем... Домой я повез несколько фурбы и припасов, чем привел волка в полный восторг, а для Анны 12 миллионов рублей, чем тоже ее порадовал, и при этом еще пятерку отложил на строительство. Правда, Анна нашла их на моем столе и сказала, что они у нее полежат, ведь она занимается финансированием наших проектов. Вот такая она жизнь. Может, потому кодекс и запрещает иметь джун. Заработал охотник деньги, убив десяток мантикор, пришел домой а в итоге ему даже на таверну не осталось. Есть ли в этом какая-то логика? Следующий день я провел в особняке, занимаясь своими делами. Заодно проверил документы, которые мне принесла Анна с Волком. У Волка они были поинтереснее, ведь там было досье на наших будущих гвардейцев, которых уже взяли в оборот и вели с ними диалоги. 26 человек уже дали свое согласие и сейчас направляются к нам. Все было хорошо и скучно, конечно, но мне хотелось в разлом, да так, чтобы на недельку, а то и на две. ночь правда, все изменилось. Род рот Андрюхиных решил сделать свой ход. Самое главное, что я даже не слышал о них толком раньше. Просто знал, что есть такой сосед, который непонятно чем живет и сидит тихо в своей усадьбе. Сигнал тревоги от шнырки застал меня в кровати. «Как же я запарился от этого!» Что за тенденция нападать среди ночи? Вот в своем мире, помню, были королевства, в которых такого не было. Там считалось провести такое нападение бесчестным и неблагородным. У них всегда объявлялось за сутки, что придут. Конечно, были и те, кто не соблюдал правил, но таких немного оставалось. Можно подумать, ну а что тут такого? Нет чести и нет. Вроде ничего страшного, если не брать в расчет, что бесчестных там сжигали на кострах во славу своих предков. Они постоянно боролись за чистоту крови в своем королевстве, и считалось, что бесчестными поступками ты отравляешь свою кровь, и можешь передать ее наследникам. Ладно, не о том речь. Пошел я собираться. Кстати, шнырька в этот раз сообщил не мне первому, а волку, а потом уже мне показал картинку, как тот отреагировал, когда шнырька появился у него на плече и стал шипеть на ухо и орать об которая идет. Шпалич, наши шемли!» «Снова проблемы?» — подняла свою сонную мордашку Анна. «Ну, такое...» — зевая, отвечая ей. «Сам еще не знаю, что там. Шнырька говорит, что там проникновение где-то». «Ага», uh -huh. — зевает она сонно. «Слушай его. Он милашка». И поворачивается на другую сторону, опять засыпая. Быстро оделся свой костюм, который попался мне на глаза. Я решил, что его хватит и направился вниз. «Ну и что случилось?» — спросил я у Волка. «На кого еще спрашивать, если Шнырка мне сказал, что тревога, и убежал?» Кажется, он вошел во вкус и теперь взял в оборот моего командира гвардии. Тот только и рад узнать информацию раньше меня, и сразу развивает бурную деятельность, и Шнырке это доставляет удовольствие. «Другое дело я. Он скажет нападение, а я ему... Ну, хорошо». «Опасность со стороны Андрюхиных, доложил он. Но мы еще не знаем, сколько их, и вообще, что за акция такая. Этот род никакими большими силами не владеет. Как ты сам знаешь, они даже нормальными финансами не могут похвастаться. Знаю, потому и думаю, что там мы можем встретить других людей. Тем более, мораторий никто не отменял. Они там совсем идиоты, что ли? Может, драконы? Тоже об этом думал. Мы поднимаем уже буревестники, и наши птички тоже готовятся. Думаешь, стоит? По моим предположениям, там может быть маленький отряд, который вышел на разведку. Волк нагнулся ко мне. — Твой пособник маленький сказал, что не может их увидеть, — стал шептать он так, чтобы никто не услышал. — А потому я готовлюсь к худшему. — К худшему — это вытащить Бурбулиса и Бухова из верности, — решил напомнить ему про двух алкобратьев. — Но не до такой же степени, — улыбнулся он, и, повернувшись к бойцам, стал раздавать распоряжения. Я стоял его в покое, но все же выдернул шнырьку. Тот мне сообщил, что ни черта не видит пока. Это было, конечно, странно, но не критично. Стал расспрашивать, и тот поведал, что не уверен, есть ли там вообще кто-то. И потому не стал меня будить сразу. Решил сперва поднять волка, чтобы тот проверил. А он возьми и вруби тревогу. И он видел какую-то тень, но она пропала, и теперь шнырька была в замешательстве приказал ему поискать получше. Я примерно знаю десятка-два даров, связанных с тенью, и могу сказать, что они не неприятные, когда встречаешь их в бою. А еще я выдал ему просто гигантскую порцию энергии, что следовало сделать сразу. В итоге, только спустя час, он сообщил, что нашел аномалию, которая была не видна на нашем зрительном уровне, и ему буквально пришлось лазить на теневом уровне. Шнырка показал мне эту аномалию, но в своем зрении. Вначале показалось, что в глаза попала песчинка, а потом понял, что это не песчинка, а кислота горного кислоплюя. По-другому и быть не может. отвеки я от таких вот операций со зрением. Проморгавшись и влив достаточной энергии в свои глаза, я смог и сам увидеть, что там такое. Могу сказать, что это точно не разведка. Посреди поляны был создан теневой купол, Который существовал как в нашем плане, так и в теневом. Он был немалых размеров, и там точно больше пары человек. Пошел я искать волка, а когда нашел, сказал ему готовиться, а также ратнику и Одину. Если там то, что я думаю, то брать много людей бесполезно. Они могут умереть слишком быстро, так и не поняв, от чего. Ты уверен, что мы пойдем сами? Неуверенно спросил волчара. Уверен? «Я готов, господин!» — тут же отозвался Один. А я вдруг пожалел, что сейчас у нас нет здесь двух бухих товарищей. Но, насколько мне известно, они сейчас трезвы и находятся на землях монголов, устраняя там важную для нас цель. Даже интересно, получится ли. В общем, план вышел простой и непринужденный. Мы уселись в бурвестник и полетели туда. В то же самое время наши силы должны были подтянуться к нам и взять в окружение весь периметр. Уже на подлете, когда нам оставалось лететь меньше двух минут, на связь вышел Шнерка. Шабаки! выругался он и показал картинку. Я ж поперхнулся соком, который пил, когда увидел это. Наше сближение с границей дало мелкому больше возможностей, и сейчас он залез в одно из пограничных зданий, которое было буквально напичкано солдатами Андрюхиных. «Прикинь, этот барон решил напасть на нас!» — сказал я волку, что увидел. Теперь мне понятно, что они задумали. Подлетая на место, я не стал терять времени зря, а потом открыл боковую дверь и, под удивленные взгляды своих, просто сиганул из булевестника. Для этого я попросил подлететь Москаленко в нужную мне точку, а остальных высадить дальше. Полетел я, аки и птица, и даже крылья, то есть руки, смог распрямить. Но когда до места назначения, или, лучше сказать, падения, осталось не так уж много я перестал дурачиться и стал напитывать свое тело душевной энергией серой душевной энергией которая являлась родной для мира теней и смогла бы пробить этот незримый барьер который я даже сейчас не вижу но зато знаю что он там есть а для надежности из кольца я достал свой молот который занимал там немало места серая душевная энергия стала давить на меня вызывая странное ощущение в моем теле Вся моя жизнь теперь казалась чем-то грустным и не имеющим смысла. Захотелось просто закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Зачем нужна жизнь, в которой есть только перерождение для решения каких-то ничтожных проблем? Зачем нужны деньги и сила, а также семья, если это все тлен? Деньги невозможно забрать с собой, а люди, они не могут быть бессмертными. Кодекс. Хорошее чувство в груди Анна — Женя и злость. Но злюсь я на себя. И апатия никуда не девается. Хочется зарыться в нее и укрыться, словно мягким и теплым одеялом. Апатия умеет прятать нас, даруя спокойствие. Кажется, я так расслабился, что рука, удерживающая молот, стала ослаблять свою хватку. Если ничего не поменяется, я могу облажаться. Анна, кодекс, брать. Орден, Анна, сражение, смысл. Смысл он есть. Злость. На себя. Уйти в себя, чтобы бросить все? Нет. Это не я. Я Сандер-охотник, от имени которого дрожали целые миры. Я Сандер, который никогда не предавал свои идеалы. Я охотник, который имеет семью и скоро станет отцом. Стало ужасно стыдно за себя. Перед кодексом. Перед Анной, которая любит и ждет, Перед моими людьми, которые идут за мной в огонь и воду. И если я позову, то пойдут и в самую бездну. И, наконец, перед своим нерожденным сыном. В один момент мои глаза вспыхнули настолько ярким душевным синим цветом, что я был похож на падающую комету. От злости моя истинная энергия души стала откутывать мое тело до такой степени, что теперь даже воздух горел в районе 10 метров вокруг меня. Синие и серой энергии, которые только что пытались порвать друг другу глотки, теперь испуганно подчинились мне и объединились, создавая что-то новое. А затем было падение и взрыв. Страшный голод которого стала трескаться сама мадерия. Шандр, шука, шлом, проштранство! как сумасшедший хомяк, шнырка, и, местами меня пугал его смех. Я только что сломал частичку его плана, а он радуется, «Анархия!» — бежал он. Я тебе дам анархию! отправил ему мысленный кулак и поставил себе пометку не давать ему следить за бухом. Правда, говорить и думать мне было неудобно. Мое тело сейчас разрывалось от нагрузок, которые я испытал. Барьер, в который я врезался, недолго продержался, а когда окончательно лопнул, то. У меня лопнули перепонки, и я глух. Этот треск и звон не та вещь, которую хочешь услышать. Не знаю. Кто создал или призвал сюда эту штуку, но точно не слабый человек, хотя и не умный. Затем был полет в сторону. Меня снесло взрывной волной, но она мне не навредила. Я запитал свое тело и смог придать ему ускорение в нужную сторону, и поэтому легко приземлился на землю. Отряхнувшись, скорее по привычке, чем от нужды, я стал рассматривать, что натворил. Только ничего не было видно. Все покрыто было пылью и серыми эманациями. Пришлось немного подождать. Наушник разрывался и вибрировал от на меня сообщений, но я их не слышал, ведь глух. Когда пыль осела, я смог все рассмотреть. А смотреть здесь было на что? «На раз, значит», — хмыкнув, констатировал я факт. В земле была черная воронка со ступеньками, которые вели, кажется, в саму бездну. Но это была небезна. В нее немного другие входы, я знаю, я видел. Рядом с нароем валялось приблизительно пятьдесят, а может и сотня мертвых людей, у которых из глаз и ушей сочилась алая кровь. Все они не выдержали последствий уничтожения теневого купола. Первое правило такого купола — если ты находишься в нем, то молись, чтобы его не уничтожили. Второе правило купола — никогда не открывай его лично. Это свяжет твою жизнь с ним. Об этом я вспомнил, глядя на труп человека, который выглядел далеко не слабым, но умер с неподдельным выражением удивления на лице. Все они были не местными. Это индусы. Я что, так сильно обидел какого-то там принца? Настолько сильно, что они отправили элитный отряд убить меня? И задействовали при этом человека, который умеет работать с теневым пространством? А ведь с ним не каждый может работать, и тем более открывать его на такие большие расстояния. Что ж. Подытожил я, глядя на то, как в мою сторону летит буревестник. Снял наушник и попросил шнырьку передать волку, чтобы не улетали без меня. Ведь я не знаю, работает ли он еще. Нора будет здесь еще часов двенадцать, вероятно. И ведет она хрен пойми куда, но полагаю, что в Индию. Ладно, я там еще не был. Так почему бы мне туда не прогуляться? Закинув молот на плечо и укутав себя серой душевной энергией, Я медленно стал спускаться по ступенькам вниз. И не дай бог меня хоть одна нижняя тварь попытается укусить за задницу. Пушу вход молот или призову кого-нибудь из запретных. Столица империи драконов, дворец правителей. Арина, почему твой муж не взял тебя с собой? Распутин удобно расположился на низком диванчике, потягивая из пиалы зеленый чай. Не твое дело. Огрызнулась Галктионова, которая сидела напротив него, поджав ноги, также с чашкой ароматного чая. Он боится за тебя после того инцидента с неудачным покушением на новую Галактионову? боится, что твой ублюдок придет под твою душу. Мило улыбнулся Григорий. Неожиданно женщина рассмеялась. Ты сколько тут живешь, Гриша, а все никак не можешь понять драконов? Боится? Знаменитый генерал Хонхей? — Нет, это скорее наказание. Мой муж ненавидит провалы и обычно убивает тех, кто не справился. — Но тебя же он убить не посмел. Более того, распечатал твой дар и не запечатал снова. Почему? — Прищурился Распутин. — Возможно, хочет поймать барона-наживца, ножевца. пожала плечами женщина. — А дар мне оставил, чтобы я могла защищаться. Из-под дивана с шипением выбрались две здоровенные змеи, и вопросительно посмотрели на хозяйку. Арина ему улыбнулась и щелкнула пальцами. Тут же появились слуги с двумя плетёными корзинками, из которых женщина тонкими пачками вытащила двух пищащих мышей и бросила змеям, которые их мгновенно проглотили. «Но ты бы хотела быть сейчас вместе с генералом», уточнил Распутин, с удовольствием наблюдая за кормлением представлением. «Конечно», — кивнула Арина, — «но это невозможно». Раз Путин с улыбкой достал из внутреннего кармана свернутый в трубочку листок бумаги. Возможно, Ариночка, возможно. У меня разрешение от самого императора. МММ будет расширяться. Я заберу земли своего рода, а ты своего. Прямо сейчас формируется ИОАС, Имперская освободительная армия. Кроме нас есть еще представители родов, кто хочет вернуть свои земли. «Прямое противостояние с Империей?» — нахмурилась женщина. «Силами псевдопостанцев? Не слишком ли это необдуманно?» «Нет, Арина, не слишком. Император-дракон не дурак, и у него есть план. Вот в чем он заключается».